А на переднем сиденье весело лежали рядом с Уилливом Джоном доктор Менсон и его жена. Они поженились только сегодня утром, и это было их свадебное путешествие. Под брезентом была уложена кое-какая мебель, принадлежавшая Кристин: кухонный стол, купленный из вторых рук в Блэннели за 20 шиллингов, несколько новых кастрюль и сковородок и чемоданы новобрачных. Так как они были люди не гордые, то решили, что всё это грандиозное количество земных благ и их самих доставит в Оберло дешевле и удобнее всего в фургон Уильяма Джона. День был ясный, дул свежий ветер, полируя до блеска голубое небо. Эндрю и Кристин хохотали, шутили с Уильямом Джоном, который время от времени, чтобы доставить им удовольствие, исполнял на рожке своего автомобиля Ларго Генделя. сделали остановку около уединённой харчевни, стоявшей высоко на горе над ущельем Рутин-Пас, чтобы дать возможность Уильяму Джонну выпить в их честь оривнейского пива. Уильям Джон, рассеянный, косоглазый маленький человек, чокнулся с ними несколько раз, а после пива угостил уже сам себя рюмочкой джина. После этого их спуск по Рутину, узкой как головная шпилька тропе, проходившей по самому краю пропасти глубиной в 500 футов, происходил с поистине дьявольской быстротой. Наконец они одолели последний подъем и помчались вниз, в Эберлоу. Это был момент настоящего экстаза. Город лежал перед ними, как на ладони, со своими длинными волнистыми рядами крыш, разбежавшимися вверх и вниз по долине, лавками, церквами, учреждениями, сосредоточенными в верхнем конце, и рудниками, и заводами внизу. трубы дымили, приземистый холодильник изрыгал клубы пара, и всё, что сверкало, осыпанное блёстками яркого полуденного солнца. "Смотри, Крис, смотри", шептал Эндрю, крепко сжимая её плечо. Он увлекался ролью чечероны. "Красивое место, правда? А вон там площадь. Мы объезжаем её сзади. Видишь, здесь уже нет киросиновых фонарей. Вот газовый завод. Надо будет спросить, где находится наш дом". Они остановили проходившего мимо шахтера, и он указал им дорогу к Вейл-Вью, объяснив, что дом находится на этой самой улице, но на самом краю города. Через минуту они были уже там. «Вот и дом», — промолвила Кристин. «Он... он очень мил, не правда ли?» «Да, дорогая, хороший дом». «Клянусь богом», — заметил Уильям Джон, сдвинув шапку на затылок. «Пристранный домишко».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 Через ручей посредине был переброшен полусгнивший деревянный мостик. Сами того не зная, Эндрю и Кристин впервые ознакомились здесь с разнообразием прерогатив и деятельности комитета, который в год подъёма промышленности 1919-й, когда в его распоряжении поступали большие отчисления, объявил расщедрившись, что построит дом, великолепный дом, который сделает ему честь, нечто стильное, настоящий образец красоты. Каждый из членов комитета имел свою собственную убеждённое мнение насчёт того, что является образцом красоты. А членов было 30 человек. И результатом их соединённых усилий и явилось Veil vale View. Впрочем, каково бы ни было впечатление, произведённое внешним видом дома на Эндрю и Кристин, они быстро утешились, ощутившись внутри. Внутри дома всё было бы вправности и порядке: обои чистые, пол крепкий, Количество апартаментов ошеломило новых жильцов. Оба тотчас подумали, не говоря об этом вслух, что скудными мебели Кристин едва ли хватит, чтобы поставить две такие комнаты. Ну-ка сосчитаем, милый, сказала Кристин, когда они остановились в передней после того, как не переводя дыхания, обожали весь дом и принялись загибать пальцы. Внизу столовая, гостиная, Библиотека или утренняя комната, ну, называй её как хочешь. И пять спален наверху. Верно, подтвердил, смеясь, Эндрю. Неудивительно, что им требовался женатый врач. Улыбка его сменилась выражением раскаяния. Честное слово, Крис, мне уже сосовестно, что у меня нет ничего за душой, и я пользуюсь твоей хорошей мебелью. Я себя чувствую каким-то паразитом. Принял от тебя всё, как будто так и следует. Потащил тебя сюда не дав опомниться, и два только тебе успели в школе найти заместительницу. Я себе любивая осёл. Мне следовало сперва приехать сюда одному и приготовить для себя всё. Эндрю Менсон, попробовал бы ты только оставить меня в Бленнели. Ну, во всяком случае, я намерен как-нибудь загладить свою вину, он в свире понахмурился. Послушай, Крис. Но Крис улыбкой перебил его. Я намерен пойти и приготовить тебе омлет по рецепту мадам Пуляр. Во всяком случае, то, что называется так в поваренной книге. Прерванный в самом начале своей декларации, он смотрел на неё с открытым ртом. Но мало-помалу лицо его разгладилось. Уже снова повеселев, он пошёл за Кристин на кухню. Он не мог ни на минуту вынести её отсутствия. Их шаги звучали в пустом доме как в церкви. Омлет, Уильям Джон раньше, чем уехать, был послан за яйцами, появился со сковороды горячий, аппетитный, нежно-жёлтый. Они ели его с идией рядышком на краю кухонного стола. Эндрю энергично воскликнул: "Клянусь тебе, Питер, ты умеешь стряпать. А знаешь, календарь, который они здесь оставили, неплохо выглядит на стене. Она кажется не такой уж голой. И потом мне нравится картинка на нём, эти розы. Ну, что можно мне ещё кусочком лета? А кто это мадам Пуляр? Забавная фамилия, напоминает курицу. Спасибо, дорогая. Ага. Ты не можешь представить, как мне не терпится начать работать. Здесь должно быть большие возможности." Он вдруг замолчал, потому что глаза его упали на лакированный деревянный ящичек, стоявший в углу среди их багажа. Послушай, Крис, а что это за ящик? А, этот, отозвалась она сделанной небрежностью. Это свадебный подарок от Денни. Денни? Эндрю изменился в лице. Когда он примчался к Денни с благодарностью за рекомендацию и с сообщением о том, что он женится на Кристин, Филип обошёлся с ним сухо и небрежно. А сегодня утром даже не пришёл проводить их обоих. Это больно задело Эндрю, и он подумал, что Дени слишком сложный и непонятный человек, чтобы быть ему другом. Медленно, недоверчиво подошёл он к ящику, ожидая найти внутри что-нибудь вроде старого башмака. Такая жутко была бы вполне во вкусе Дени. Он открыл ящик. Я охнул от восторга. Там лежал микроскоп Дени, чудесный микроскоп Цейса и записка. Мне в сущности он не нужен, как я уже вам говорил, я костоправ. Желай успеха. Что тут было говорить? Задумавшись, почти подавленный, Эндрю докончил свой омлет, не сводя глаз с микроскопа. Потом благоговейно поднял его и сопровождаемый Кристин отнёс в комнату за столовой. Здесь он торжественно поставил микроскоп посреди комнаты на ничем не покрытый пол. Тут у нас будет ни библиотека Крис, и ни утренняя комната, и ни кабинет, ничего подобного.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 и обхватив Кристин за талию, он, ликуя, принялся окружить ее в вальсе посреди передней.